Глава пятьдесят вторая «Перспективный район», — говорит риэлтор. «Пару лет назад вы бы ни за что тут квартиру не продали». «Похоже, все риэлторы затариваются костюмами в одном и том же магазине», — думает Джоанна. «Но сейчас рынок перенасыщен», — продолжает риэлтор. «В Пэкхэме стало слишком дорого, и многие переезжают сюда». Тут хорошее автобусное сообщение, рядом была начальная школа, правда, недавно она сгорела, а в паре кварталов есть парк. Джоанна и Пол долго спорили, продавать ли старую квартиру Пола или сдать. Пол не верит в экономику аренды, и все составленные Джоанной таблицы, расписывающие финансовые преимущества сдачи квартиры, не сумели его убедить. Джоанна чуть в обморок не упала, представив доход, от которого он добровольно отказался. В общем, квартиру решили продать. «Вижу, у вас есть ванная», — замечает риэлтор. «Это плюс». Звонит телефон, наверное, домашний. Она сама звонила по нему пару раз, когда они только начали встречаться. Пол и его мама... Единственная из ее знакомых, кто до сих пор пользуется домашним телефоном Ага, риэлтор заходит в спальню Тут-то и происходит самое интересное Джоанна решает подойти к телефону Слушаю, говорит она Скорее всего, кто-то ошибся номером, но она готова на все, лишь бы сбежать от риэлтора на пару минут Мистер Пол Брэдт? спрашивает звонящий. «Его жена», — отвечает Джоанна. Кажется, она впервые назвалась женой Пола. «Спасибо за уточнение», — говорит звонящий. «Меня зовут Джереми Дженкинс. Произнести по буквам?» «Произнести по буквам Джереми Дженкинс?» — удивляется Джоанна. «Да нет, думаю, в этом нет необходимости». «Очень хорошо», — говорит Джереми Дженкинс. Не могли бы вы попросить мистера Бретта связаться со мной как можно скорее? Дело очень необычное. Могу ли я поинтересоваться, что за дело? Кажется, она впервые сказала кому-то, могу ли я поинтересоваться. В разговоре с адвокатами люди начинают странно изъясняться. «В моем распоряжении находится конверт для мистера Николаса Сильвера», объясняет Джереми который необходимо распечатать в случае смерти Холли Льюис, которая, с прискорбием сообщаю, если вы еще об этом не знаете, недавно скончалась. Эти имена вам что-то говорят? «Да, Холли и Ник — друзья Пола», — отвечает Джоанна, — «моего мужа». Я пытался дозвониться до мистера Сильвера, но не смог. Решил, что мистер Бред, возможно, подскажет, где его искать». «Позвольте поинтересоваться, откуда у вас этот номер?» «Разумеется», — говорит Джереми. «У меня есть номер Холли юис и указание позвонить ей в случае смерти мистера Сильвера. Есть номер мистера Сильвера и указание позвонить ему в случае смерти мисс юис которая, как я уже упоминал, недавно скончалась. И есть третий номер, по которому нужно позвонить, если скончаются оба моих клиента, мисс Льюис и мистер Сильвер. Жаль, что пришлось это сделать, но, увы, поскольку я так и не сумел найти Николаса Сильвера, у меня не было выбора. «Понимаю», — отвечает Джоанна. «А если Ника Сильвера нет в живых, предположим, что это так?» «Обязаны поступить в этом случае». «Надеюсь, он все-таки жив», — говорит Джереми. Но если нет, то оба конверта переходят в собственность Пола Бретта. Джоанна ничего не отвечает. «Вашего мужа», — добавляет Джереми для уточнения.